Андрей Миля Стихотворение «В гробах прогнивших пустота» Читает Григорий Кабанов «В гробах прогнивших пустота, Словно и не было в них тел, Откинуто с могил земля, Что, ты не этого хотел?» Зачем тогда читал молитву из книги мёртвых при свечах? Зачем тупил Овену бритву и мир губил в своих мечтах? Теперь смотри на мёртвых орды, почувствуй тленной плоти смрад. Под песни дьявольской аккорды ты всех обрёк на сущий ад. Тела их черви покидают, взгляни на это сквозь стекло как мертвецы толпой шагают, как правят мертвой массой зло. Зачем опять листать страницы? Не повернешь ты время вспять, а снова пустя жизнь в гробнице, чтоб мёртвых полчища поднять. Убить, представь их, невозможно, они и так уже мертвы, и все исправить слишком поздно. Пустил в наш мир ты орды тьмы. Взгляни в окно, они повсюду. Почувствуй на себе их взгляд. Смотри, как быстро они будут распространять по свету яд. Один укус, и все, готово. Один укус, и смерть мгла. Сорвется с губ прощания слова. Поднимут тело силы зла. И кровь опять пойдет по венам. Чтоб течь в них еще целый век! На их губах засохнет пена! Мертвец уже не человек! Пусть плоть везде скрывает кости! Так как давно уже сгнила, и пальцы тонкие, как гвозди, впиваются живым в глаза! Скрывают ночь покойных лица, а ветер вопли прочь несет! Ты думаешь, что это снится? И что, с рассветом сон уйдет? Поверь мне, нет! Смотри, смотри же! Солдаты тьмы пришли в наш мир! Они идут, они все ближе! Сыны поросших льном могил! Под маршем сотен тысяч ног! Дрожит земля, и стекла бьются! Роняет с неба слезы Бог! И демоны во тьме смеются! Живых на части разрывают! И прышит кровь со всех сторон! Весь рот людской они стирают. Я слышу погребальный звон. Лежит коляска на дороге, А рядом мертвое дитя. Но мать его не бьет тревогу. Уж больно она голодна. Еще минута, может пять, В безумии распахнется дверца, И эта мать закончит жрать, Ребенка возвратив под сердце. То тут, то там ошмет тел. «Луна в багровых лужах стонет а ты испуганно присел. В гробу невеста тихо станет, в ее груди не бьется сердце. На его месте пустота, гниет в холодном лоне тельце. Что, это не знал о нем? Ха-ха! Ради нее ты все затеял! В нее лишь жизнь хотел вдохнуть, в итоге только зло посеял!» Поведав в книге мертвых суть. Она скончалась прошлой ночью. Смириться с этим ты не мог. И лишь известным мертвым речью Ты возгласил, что сам как бог. Сейчас она в гробу скребется. Вот-вот и крышка прочь слетит. Невеста встанет, улыбнется. И зубы вплоть твою вонзит. В ее глазах прочтешь ты голод и вместо счастья хлынет кровь. Почувствуешь загробный холод, и лишь потом исчезнет боль. По улице идешь в бреду, и телом движет твоим зло. К жизни вернул любовь свою, но все вокруг теперь мертво. Ты лучше сделать лишь хотел, а получилось как всегда. И миллиардам смрадных тел населена теперь земля. Вы слушали стихотворение Андрея Миле «В гробах прогнивших пустота». Голос и работа со звуком Григорий Кабанов